Глава восьмая Наутро я постарался встать как можно раньше. Обыкновенно у нас поднимались около восьми часов, то есть я, мать и сестра. Версилов нежился до половины десятого. Аккуратно в половине девятого мать приносила мне кофе. Но на этот раз я, не дождавшись кофею, улизнул из дому ровно в 8 часов. У меня еще с вечера составился общий план действий на весь этот день. В этом плане, несмотря на страстную решимость немедленно приступить к выполнению, я уже чувствовал, было чрезвычайно много нетвердого и неопределенного в самых важных пунктах. Вот почему почти всю ночь я был как в полусне, точно бредил, видел ужасно много снов и почти ни разу не заснул как следует. Несмотря на то, поднялся бодрее и свежее, чем когда-нибудь. С матерью же я особенно не хотел повстречаться. Я не мог заговорить с нею иначе, как на известную тему, и боялся отвлечь себя от предпринятых целей каким-нибудь новым и неожиданным впечатлением. Утро было холодное, и на всем лежал сырой молочный туман». «Не знаю почему, но раннее деловое петербургское утро, несмотря на чрезвычайно скверный свой вид, мне всегда нравится. И весь этот спешащий по своим делам, эгоистический и всегда задумчивый люд имеет для меня в восьмом часу утра нечто особенно привлекательное». Особенно я люблю и спеша или сам что-нибудь у кого спросить по делу, или если меня кто об чем-нибудь спросит. И вопрос и ответ всегда краткие, ясны, толковы, задаются не останавливаясь и всегда почти дружелюбны, а готовность ответить наибольшее во дню. Петербуржец среди дня или к вечеру становится менее сообщителен и чуть что готов и обругать или насмеяться. Совсем другое рано поутру, еще до дела, в самую трезвую и серьезную пору я это заметил. Я опять направлялся на Петербургскую. «Так как мне в двенадцатом часу непременно надо было быть обратно на фонтанке у Васина, которого чаще всего можно было застать дома в 12 часов, то и спешил я, не останавливаясь, несмотря на чрезвычайный позыв выпить где-нибудь кофе. К тому же и Ефима Зверева надо было захватить дома непременно». Я шел опять к нему и впрям чуть-чуть было не опоздал. Он допивал свой кофе и готовился выходить. «Чего тебя так часто носит?» — встретил он меня, не вставая с места. «А вот я тебе сейчас объясню. Всякое раннее утро, петербургское в том числе, имеет на природу человека отрезвляющие действия. Иная пламенная ночная мечта вместе с утренним светом и холодом совершенно даже испаряется, и мне самому случалось иногда припоминать по утрам иные свои ночные, только что минувшие грезы, а иногда и поступки с и стыдом. Но мимоходом, однако, замечу, что считаю петербургское утро казалось бы самое прозаическое на всем земном шаре, чуть ли не самым фантастическим в мире. Это мое личное воззрение, или, лучше сказать, впечатление, но я за него стою». В такое петербургское утро, гнилое, сырое и туманное, дикая мечта какого-нибудь пушкинского Германа из Пиковой дамы, колоссальное лицо, необычайный, совершенно петербургский тип, тип из петербургского периода, мне кажется, должна еще более укрепиться. Мне сто раз среди этого тумана задавала странная, но навязчивая греза. А что, как разлетится этот туман и уйдет к верху? Не уйдет ли с ним вместе и весь этот гнилой, склизлый город, подымется с туманом и исчезнет, как дым, и останется прежнее финское болото, а посреди его, пожалуй, для красы, бронзовый всадник, на жарко дышащем загнанном коне? Одним словом, не могу выразить моих впечатлений, потому что все это фантазия. Наконец, поэзия, и стала быть вздор. Тем не менее, мне часто задавался и задается один уж совершенно бессмысленный вопрос. Вот они кидаются и мечутся, а почем знать, может быть, все это чей-нибудь сон, и ни одного-то человека здесь нет настоящего, истинного, ни одного поступка действительного. Кто-нибудь вдруг проснется, кому все это грезится, и все вдруг исчезнет. Но я увлекся. Скажу заранее, есть замыслы и мечты в каждой жизни, до того, казалось бы, эксцентрические, что их с первого взгляда можно безошибочно принять за сумасшествие. С одной из таких фантазий и пришел я в это утро к Звереву. К Звереву, потому что никого другого не имел в Петербурге, кому бы на этот раз мог обратиться. А между тем Ефим был именно тем лицом, к которому, будь из чего выбирать, я бы обратился с таким предложением к последнему. Когда я уселся напротив него, то мне даже самому показалось, что я олицетворенный бред и горячка, уселся напротив олицетворенной золотой середины и прозы. Но на моей стороне была идея и верное чувство, на его один лишь практический вывод, что так никогда не делается. Короче, я объяснил ему кратко и ясно, что кроме него у меня в Петербурге нет решительно никого, кого бы я мог послать в ввиду чрезвычайного дела чести вместо секунданта». Что он старый товарищ и отказаться поэтому даже не имеет права, а что вызвать я желаю гвардии поруччика князя Сокольского за то, что год слишком назад он в Эймсе дал отцу моему Версилову пощечину. Замечу при этом, что Ефим даже очень подробно знал все мои семейные обстоятельства, отношения мои к Версилову и почти все, что я сам знал из истории Версилова. Я же ему в разное время и сообщил, кроме, разумеется, некоторых секретов. Он сидел и слушал по обыкновению своему нахохлившись, как воробей в клетке, молчаливый и серьезный, одутловатый, с своими взъерошенными белыми волосами. Неподвижная насмешливая улыбка не сходила с его губ. Улыбка эта была тем сквернее, что была совершенно неумышленная, а невольная. Видно было, что он действительно и воистину считал себя в эту минуту гораздо выше меня и умом, и характером. Я подозревал тоже, что он к тому же презирает меня за вчерашнюю сцену у Дергачева. Это так и должно быть. Ефим — толпа, Ефим — улица, а та всегда поклоняется только успеху. — А Версилов про это знает? — спросил он. — Разумеется, нет. Так какое же ты право имеешь вмешиваться в дела его? Это во-первых. А во-вторых, что ты этим хочешь доказать? Я знал возражение и тотчас же объяснил ему, что это вовсе не так глупо, как он полагает. Во-первых, на халу князю будет доказано, что есть еще люди, понимающие честь и в нашем сословии, а во-вторых, будет престыжен Версилов и вынесет урок». А в-третьих, и главное, если даже Версилов был и прав по каким-нибудь там своим убеждениям, не вызвав князя и решившись снести пощечину, то, по крайней мере, он увидит, что есть существо, до того сильно способное чувствовать его обиду, что принимает ее как за свою, и готовое положить за интересы его даже жизнь свою, несмотря на то, что с ним расстается навеки. «Постой, постой, не кричи» тетка не любит. Скажи ты мне, ведь с этим самым князем Сокольским Версилов тягается о наследстве. В таком случае это будет уже совершенно новый и оригинальный способ выигрывать тяжбы, убивая противников на дуэли. Я объяснил ему откровенно, без обиняков, что он просто глуп и нахал и что если насмешливая улыбка его разрастается все больше и больше, то это доказывает только его самодовольство и ординарность, что не может же он предположить, что соображение о тяжбе не было и в моей голове, да еще с самого начала, а удостоило посетить только его многодумную голову. «Затем я изложил ему, что тяжба уже выиграна, к тому же ведется не с князем Сокольским, а с князьями Сокольскими, так что если убит один князь, то остаются другие, но что, без сомнения, надо будет отдалить вызов на срок апелляции, хоть князья апеллировать и не будут, но единственно для приличия». Поминование же срока и последует дуэль. Что я с тем и пришел теперь, что дуэль не сейчас, но что мне надо было заручиться, потому что секунданта нет. Я ни с кем не знаком, так, по крайней мере, к тому времени, чтобы успеть найти, если он, Ефим, откажется. Вот для чего, дескать, я пришел.